К так и не вернулась. Такое бывало раньше. Ничего необычного, хотя у Мэри Пэтт всё равно бьётся жилка на шее, а живот сводит до самого обеда. Дочке уже 17 В глазах общества она уже взрослая. Будь она мальчиком, могла бы завербоваться в армию. И всё же перед уходом на работу Мэри Пэтт решает позвонить родителям бренды Трубку снимает её отец, Юджин Морелло. «Алё?» — буркнул он. «Привет, Юджин. джолс у вас случайно не ночевала? Можешь её позвать? Ща проверю», — говорит Юджин, и через минуту возвращается. не обеих нет». Слышен глоток, наверное, кофе, щёлкает зажигалка. Юджин шумно затягивается. «Ничего, как деньги нужны, будут объявиться. Ладно, мне пора, Мэри Пэт. «Да-да, конечно, Юдж, спасибо. С Богом!» Он вешает трубку. «С Богом!» Стоит добавить эту фразочку «к такие дела» и бывает. Этими словами говорящий снимает себя ответственность. Мол, на всё воля Господа, я ни при чём. А раз ни при чём, то и поделать ничего не могу. На работу Мэри пэт попадает за минуту до начала смены но сестра Фэн смотрит на неё так, будто Мэри Пэт на минуту опоздала. Кажется, её вот-вот одарят очередной мудростью, кого отличает Господь в духе Господь отличает набожных ибо набожные живут в смирении или «Господь отличает чистых ибо в чистоте лучше видно его отражение. Последнее регулярно адресуется мойщиком окон. Однако нет, сестра Френ просто хмыкает и не мешает Мэри Пэт приступить к своим обязанностям. Она работает санитаркой в Миддл Лейн Мэннер, что в Бэй-Вилледже, районе на окраине Центрального Бостона, в двух станциях метро от Камануэлса, так и не определившись, для белых она, для чёрных или для голубых. Дом престарелых или дом старых пердаков, как она с коллегами зовёт его после нескольких бокалов принадлежит обществу дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Вот уже пять лет Мэри Пэт трудится здесь в утреннюю смену с семи до половины четвёртого, включая полчаса на обед, кроме пятницы и субботы. Работа достойная. Надо лишь смириться с унижением, вызванным необходимостью, выносить ночные горшки, мыть старых людей, и выражать молчаливое уважение не только кворчливым старикам из белых, но и из чёрных. Явно не о такой работе мечтаешь в детстве перед сном. Зато она предсказуемая и ненапряжная, не мешает думать о чём-то своём. День начинается как обычно. С утренней побудки. А потом они с Гертой Армстронг и Энн О'Лири разносят завтраки. Сегодня они постоянно выбиваются из графика, потому что утренняя смена рассчитана на четверых. Но Соня, четвёртая санитарка, не пришла, сказавшись больной. Соня — единственная чёрная в их бригаде, и на памяти Мэри Пэтт ни разу не отпрашивалась. На самом деле её имя Калиопа, но все зовут её Соней, ещё с первого класса как она сама рассказала. Прозвище ужасно подходящее. Смотрит она так, будто и не здесь вовсе. Говорит лениво, будто с просонья. а двигается неслышно, как мелкий летний дождик. Если она улыбается, то всегда медленно, словно солнце выплывает из-за тучи. Соню все любят. Даже Дотти лойд отчаянно ненавидящая чёрных, считает её хорошим нигером. «Если бы все они работали так же, как она, и вели себя так же вежливо, как она», сказала Дотти однажды, «блин, с ними не было бы никаких хлопот». Мэри Пэт считает Соню приятельницей. За обедом они нередко обсуждали материнские заботы. Однако задушевные беседы с человеком иного цвета кожи не подразумевают обмена телефонами. Мэри пэт спрашивает у сестры Ви, наиболее человечной, знает ли она, что с Соней, ведь та никогда не берёт отгулы. Сестра Ви смотрит так, как обычно, глядит сестра Френ, холодно и с осуждением. «Ты ведь знаешь, Мэри пэт говорит она. «Я не могу обсуждать других работников». После завтрака, так и не наверстав отставания, переходят к уткам и сопровождают в туалет тех, кому утка пока ещё не нужна. Это нередко значит, что приходится подтирать задницы, и эту повинность Мэри Пэтт находит ещё более унизительной, чем мытьё горшков. Кроме похода в туалет, помощь старикам не требуется, поэтому она с другими санитарками, а они тут все женщины, переходит к утренней помывке. На звонок домой в обеденный перерыв никто не отвечает. Мэри Пэт снова набирает Морелла и попадает на мать бренды «Нет», — говорит Сьюзи, — «ни одну, ни другую не видела, но скоро обязательно объявится «В первый раз, что ли?» — спрашивает она. «Как пропали, так и вернутся. Ничего с ними не будет». «Ну да, ну да», — произносит Мэри Пэт и вешает трубку. после обеда когда собирают подносы с едой для обитателей дома престарелых, Дотти Ллойд упоминает про чёрного наркодилера, который самоубился на станции Колумбия, и застопорил всё утреннее движение. Почему бы просто сразу не убрать его с путей, чтобы поезда могли проехать? Он и так губил других, толкая своё дерьмо, так теперь ещё и мешает людям попасть на работу. По её тону трудно понять, какое из прегрешений страшнее. «Нашли его на путях в центре», — рассказывает Дотти. «Нет бы поимел совесть прыгнуть на пути из центра. Тогда бесились бы только дорчестерцы, да и хрен с ними». Мэри Пэтт приносит большой алюминиевый поднос с пакетиками молока и начинает переставлять их на пластиковые подносы которые потом будут разносить по палатам. Ты это о ком? Дотти протягивает ей сегодняшний вечерний выпуск. Геральт american Со статьей «Поезд метро сбил мужчину». Ранним утром на станции колумбия найден мёртвым некто Агастис Уильямсон, 20 лет. Полиция подтверждает, что причиной смерти стали множественные травмы головы что погибший чёрный парень-наркодилер, нигде не сказано. Однако догадка вполне логичная. Иначе с чего ему быть здесь, в их части города? Мэри Пэт, например, к ним не суётся. И от знакомых ни разу не слышала, мол, хотим вечерком прошвырнуться за шмотками на Блюхилл-Авеню или купить винила в Скиппи-Уайтс. Она сидит в своём районе и через чёртову границу не ногой. Им-то Что не имётся? Зачем вечно нагнетать? Ездите в центр? Пускай. Там и так кого только нет. И чёрные, и белые, и даже пуэрториканцы. Все работают, жалуются на жизнь, начальников и городов. Но спать-то возвращаются в свои постели, в свои районы, пока не наступит очередное утро. И всё не начнётся по новой. Правда в том, что им друг друга не понять. Не то, чтобы сама Мэри Пэт так придумала или захотела. Просто так и есть. У них разные предпочтения в музыке, одежде и продуктах. И машины им нравятся разные. И спорт, и фильмы. И даже говорят они по-разному. Пуэрториканцы, ладно, эти тупо языка не знают, но большинство знакомых ей чёрных родились и выросли здесь, а всё равно ведут себя, будто понаехавшие. Говорят на каком-то своём сленге, который, по правде сказать, нравится Мэри Пэтт своим ритмом и недоступным её белому кругу богатством интонаций, а ещё умеют заканчивать рассказ раскатистым хохотом. Однако, как ни крути, это их речь чужая. Ну так если вы не говорите по-нашему, не слушаете нашу музыку, не носите нашу одежду, не едите нашу еду, не разделяете наш образ жизни, то за каким хреном, спрашивается, лезете в наш район? Толкать наркоту нашим детям и угонять наши тачки? Другого ответа нет. И всё-таки статья не даёт Мэри Пэт покоя до конца смены. Что-то её тревожит, но она не может сказать, что конкретно. Что же это, ну? И вдруг её осеняет. «А какая у Сони фамилия?» — спрашивает она у Герты. «Колеопа», — отвечает та. «Ты, блин, серьёзно?» «А что?» «Колеопа — это её имя», — из последних сил, сдерживаясь, вздыхает Энн О'Лири. «Да ладно, а фамилия у неё тогда какая?» — недоумевает Герта. «А ты сама не знаешь?» спрашивает Энн у Мэри Пэт. «Вы ж с ней подружки». но Мэри Пэт чувствует, что краснеет. «Да, я её как-то Соня и Соня...» Повисает молчание. Пока ещё не совсем неловкая, но до неловкости один шаг. Нарушает его, кто бы подумал. Дотти. «Уильямсон». «Что?» «Фамилия Сони Уильямсон». «А ты откуда знаешь?» но ну, мне ж до всех дела есть!» Мэри Пэт идёт вдоль стола и находит газету. Открывает статью, указывает коллегам на имя погибшего наркодилера, Агастес Уильямсон. «Ну и?» — спрашивает Герта. «Нет, она точно идиотка, как полный автобус идиотов с идиотом-водителем в придачу». «Что и?» — сидит Мэри Пэт. Соня только и рассказывает, что о сыне, Оги. Постепенно доходит и до остальных. «Вот же», — произносит Энн О'Лири. «Теперь понятно, почему она не пришла на работу», — заключает Дотти.